Христианское отношение к смерти Хотя оккультные учения о загробной жизни и заводят далеко в сторону от истинной природы вещей, оно начинается с несомненной христианской истины. Смерть тела есть не конец человеческой жизни, а лишь начало нового состояния человеческой личности, которая продолжает существовать отдельно от тела. Смерть, которая не была создана Богом, а была привнесена в творение грехом Адама в раю, это самая удивительная форма, в какой человек встречается с падением своей природы. Судьба личности в вечности во многом зависит от того, как она относится к собственной смерти и готовится к ней. Истинное христианское отношение к смерти заключает в себе элементы как страха, так и неуверенности, именно тех эмоций, которые хочет упразднить оккультизм. Однако в христианском отношении нет ничего от низменного страха, который могут испытывать умирающие без надежды на вечную жизнь. Христианин с умиротворенной совестью приближается к смерти спокойно и, по Божьей милости, даже с определенной уверенностью. Посмотрим же на христианскую смерть нескольких великих святых и египетских подвижников V века. Когда наступило время кончины преподобного Агафона, Он прибыл три дня в глубоком внимании к себе, не беседуя ни с кем. Братья спросил его, «А в агафон где ты?» «Я предстаю суду Христову», — отвечал он. Братья сказали, «Неужели и ты, отец, боишься?» Он отвечал, «Я старался по силе моей сохранить заповеди Божьи, но я человек, и откуда знаю, были ли угодны дела мои Богу?» Братья спросили, «Неужели ты не уповаешь на жительство твое, которое было сообразно в воле Божией?» «Не могу уповать», – отвечал он, – «потому что ин суд человечий, и ин суд Божий». Они хотели еще спросить его, но он сказал им, «Окажите мне любовь, теперь не говорите со мною потому что я не свободен». И он скончался с радостью. Мы видели его веселящимся, передавали его ученики как бы он встречал и приветствовал дорогих друзей. Даже великие святые, умирающие при явных знамениях Божьей милости, сохраняют трезвенное смирение в отношении своего спасения. Когда настало время умирать, великому Сесою просветилось лице его, и он сказал сидевшему у него отца, «Вот пришел Ава Антоний». Помолчав несколько, сказал, «Вот лик пророческий пришел». Потом просветился более и сказал «Вот пришел лик апостольский». И опять сугубо просветилось лице его. Он начал с кем-то беседовать. Старцы упрашивали его сказать, с кем он беседует. Он отвечал «Ангелы пришли взять меня, но я умоляю их, чтобы они оставили меня на короткое время для покаяния». Старцы сказали ему «Отец, ты не нуждаешься в покаянии». Он отвечал им, «Поистину, не знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали, что он совершен. Так говорил и чувствовал истинный христианин, несмотря на то, что во время жизни своей воскрешал мертвых единым словом и был исполнен даров Святого Духа, и еще более засияло лице его, засияло, как солнце. Все убоялись. Он сказал им, «Смотрите». «Господь пришел и изрек, принесите мне избранный сосуд из пустыни». С этими словами он испустил дух. Увидена была молния, и храмина исполнилось благоухание. Как же отличается это глубокое и трезвенное христианское отношение от поверхностной позиции некоторых из нынешних неправославных христиан, которые думают, что уже спасены и даже не подвергнутся суду, как все люди? и поэтому не должны ничего бояться при смерти». Подобная позиция, очень широко распространенная среди современных протестантов, фактически недалеко ушла от оккультной идеи о том, что смерти бояться не следует, потому что вечных мук там нет. Несомненно, хотя и неумышленно, она помогла становлению подобного отношения. Блаженный Феофилакт Болгарский в своем толковании на Евангелие писал «Много таких, которые, обольщая себя тщетными надеждами, думают получить Царствие Небесное и, высоко думая о себе, причисляют к себе к лику избранных. Много званных, то есть Бог призывает многих, точнее всех, но мало избранных, немного спасающихся, достойных избрания от Бога. Сходство между оккультной философией и общим протестантским взглядом является, возможно, главной причиной того, что попытки некоторых евангельских протестантов – критиковать современные посмертные опыты с точки зрения библейского христианства оказались столь неудачными. Сами эти критики столь растеряли из традиционного христианского учения о загробной жизни, воздушном царстве, делах и обманах бесов, что их критика часто расплывчата и произвольна, а их способность к развлечению в этой области не больше, чем у светских исследователей. Почему они и обманываются христианскими, или библейскими опытами в воздушном царстве. Настоящее христианское отношение к смерти основано на осознании критической разницы между этой жизнью и грядущей. Митрополит московский Макарий Булгаков в следующих словах подытожил библейское и отеческое учение по этому вопросу. «Смерть есть предел, которым ограничивается время подвигов для человека и начинается время воздаяния». Так что по смерти невозможно ни покаяние, ни исправления жизни. Эту истину выразил Христос Спаситель Своей притчу о богатом и Лазаре, из которой видно, что тот и другой немедленно по смерти получили воздаяние, и богатый, как не мучился в аду, не мог через покаяние освободиться от своих страданий». Поэтому-то смерть и есть именно та реальность, которая пробуждает в человеке сознание различия между этим миром и миром грядущим, вдохновляет на жизнь исполненную покаяния и очищения, пока у нас есть драгоценное время. Когда святого Авудорофея некий брат спросил о себе, от чего он впадает в беспечность в келье своей, старец сказал ему, «От того, что ты не узнал неожидаемого покоя не будущего мучения. Ибо если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келия твоя была полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, ты терпел бы сие, не расслабевая. Сходным образом уже в новое время святой Серафим Саровский учил. Если бы ты знал, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы сама эта керия, была наша полна червей, если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надо было бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовил Бог любящим его. Бестрашие протестантов, подобно как и оккультистов перед лицом смерти, это прямое следствие неосведомлённости о том, что их ожидает в будущей жизни и что можно сделать сейчас, чтобы приготовиться к ней. По этой причине истинные опыты или видения загробной жизни потрясают до глубины души и, если человек не вел ревностной христианской жизни, изменяют всю его жизнь до конца дней. Когда преподобный Афанасий Киево-Печерский умер и через два дня ожил, игумены-братья ужаснулись, увидев его ожившим, потом Начали вопрошать, как ожил он, что видел и слышал. На все вопросы он отвечал только словами «Спасайтесь». Когда же братья неотступно упрашивало сказать им полезное, то он завещал им послушание и непрестанное покаяние. Вслед за этим Афанасий заключился в пещере, прибыл в ней безвыходно в течение двенадцати лет, день и ночь проводя в непрестанных слезах через день вкушая понемногу хлеба и воды и не беседую ни с кем все это время. Когда настал час его кончины, он скончался с миром о господи. Сходно с этим, на Западе беда достопочтенная рассказывает, как некий житель Нортумбрии, пробыв умершим целую ночь, вернулся к жизни и сказал, «Воистину я восстал из объятий смерти, и мне снова позволено жить среди людей. Но отныне «Не должен мне жить, как я жил прежде, а должен я вести совсем иную жизнь». Он раздал все свое имение и удалился в монастырь. Позднее он рассказал, что видел и небо, и ад. Но этот человек Божий не желал говорить об этом с безразличными и беззаботными людьми, но лишь теми, кого преследовал страх наказания или веселила надежда жизни вечной, и кто желал принять слова его к сердцу, и возрастать в святости. Даже и в наше время автор невероятного для многих, но истинного происшествия был так потрясён своими подлинными опытами потустороннего мира, что полностью изменил свою жизнь, стал монахом и написал повествование о своем опыте, чтобы пробудить ему подобных, которые живут в ложной беспечности, не веря в будущую жизнь. Подобные случаи много раз встречаются в житиях святых и в других православных источниках, и они находятся в резком контрасте с опытами современных людей, которые видели небо и потусторонний мир и все же остались в ложной уверенности, что они уже готовы для жизни после смерти, и что самой смерти нечего бояться. Место памятования смерти в христианской жизни можно видеть из учебника христианского подвига «Лествицы преподобного Иоанна Лествичника» шестая степень которой специально посвящена этому. Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких других деланий. Невозможное для человека дело, чтобы настоящий день провели мы благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. Писание хорошо говорит «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Великий Версонофий Гасский советовал брату «Да укрепляет помыслы твои памятование смерти, час которой неизвестен никому. Почимся же творить добро до исхода нашего из сей жизни, ибо мы не знаем, в какой день будем призваны, чтобы не оказаться нам не готовыми и не остаться вне чертога брачного с пятью юродивыми девами». Великий Авапимен – Узнав о смерти египетского подвижника, преподобного Арсения Великого сказал, «Блажен Арсений, ты оплакал себя в течение земной жизни. Не оплакивающие себя здесь будут плакать вечно. Невозможно избежать плача. Или здесь произвольного, или там, в муках, невольного». Только имеющий этот трезвый христианский взгляд на жизнь может осмелиться сказать вместе с апостолом Павлом, что он имеет желание разрешиться и быть со Христом. Только тот, кто вел христианскую жизнь подвига, покаяния и оплакивания своих грехов, может сказать со святым Авросием Медиаланским, «Глупцы боятся смерти, как величайшего зла, а мудрые ищут ее, как упокоение, после трудов и как конца бед». Преосвященный Игнатий Бринчанинов завершает свое знаменитое «Слово о смерти» Словами, которые сейчас, спустя более 100 лет, звучат для нас призывом вернуться к единственному правильному христианскому отношению к смерти, отбросив все розовые иллюзии нашего нынешнего духовного состояния, а также все ложные надежды на будущую жизнь. Полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием прикончения и погребения ближних частым рассматриванием и обновлением в памяти различных современных смертей, слышанных и виденных нами. Уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех земных приобретений и преимуществ, уразумев ужасную будущность, ожидающую тех, кто, пренебрегший искупителем и искуплением, принесли себя всецело в жертву греху и тлению, отвратим мысленные очи наши от пристального зрения на обманчивую и обворожительную красоту мира, удобно уловляющую слабое сердце человеческое в любовь к себе и в усложнение себя, обратимых к страшному, но спасительному зрелищу, к ожидающей нас смерти. оплачем себя благовременно, омоем, очистим слезами и исповеданием грехи наши, записанные в книгах миродержца. Стяжем благодать Святаго Духа, эту печать, Это знамение избрания и спасения. Оно необходимо для свободного шествия по воздушному пространству и для получения входа в небесные врата и обители. Изгнанники рая не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. Милосердный Господь додарует читателям этого слова и составившему его помнить смерть во время земной жизни, памятованием ее, умершлением себя ко всему суетному и жизнью для вечности отстранить от себя лютость смерти, когда настанет час ее, и перейти ею в блаженную вечную истинную жизнь. Аминь.